Темная зелень деревьев придавала пруду глубокий, строгий и угрюмый вид. А когда дул ветер, стон деревьев казался голосом, звучащим из болота. Графиня взяла Жанну за обе руки, словно была ее подругой с самого детства, усадила гостью, а сама поместилась возле нее на низком стуле, в то время как Жульен, который за последние пять месяцев вновь обрел прежнее изящество,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 И появился граф, огромный, в сапогах. Его сопровождали две мокрые собаки, рыжеватые как и он сам, которые улеглись на ковре перед дверью. У себя дома он казался непринужденнее и очень обрадовался гостям. Он велел подкинуть в камин дров, подать мадеры и печенье, а затем вдруг воскликнул «Вы остаетесь у нас обедать! Решено!» Жанна, которую никогда не покидала мысль о ребенке, отказалась. Но граф настаивал, и так как она упорствовала, у Жульена вырвался резкий нетерпеливый жест. Тогда, боясь вызвать в нем злое сварливое настроение, Жанна согласилась, хотя мысль, что она не увидит поле до следующего утра, не давала ей покоя. День прошел приятно. Сначала принялись за осмотр родников. Они били у подножия шестой скалы, стекая в прозрачный водоем, где вода была все время в движении, точно закипала. Затем проехались в лодке по настоящим дорожкам, прорезанным в чаще сухих камышей. Граф сидел на веслах между двух своих собак, которые принюхивались, подняв носы. Каждый взмах весел толкал тяжелую лодку вперед. Жанна время от времени окунала руку в холодную воду и наслаждалась ледяной свежестью, точно пробегавшей от пальцев к сердцу. Жульен и закутанная в шаль графиня, сидя на корме, улыбались той долгой, и нисходящей из губ улыбкой счастливых людей,